Михалыч — это уровень, а, следовательно, и он сам поднялся на такую высоту, о которой не смел мечтать ни один его коллега. Иные убивают за бутылку водки, другие — за жалкую подачку, которой не хватает даже на ужин в ресторане, и только избранные, такие как он, составляют высший слой профессиональных киллеров и получают за убийство столько, сколько в действительности стоит человеческая жизнь. Барон последний раз окинул взглядом комнату. Сюда он больше никогда не вернется. Жаль. В кармане пиджака лежал билет до Стокгольма. Полгода назад Назар купил на окраине шведской столицы небольшую виллу с видом на залив, чтобы прожить остаток жизни, созерцая суету морских чаек. О своем внезапном исчезновении он не сообщил никому. Даже телохранители отослал подальше, назвав весьма уважительную причину. Единственным человеком, который был в курсе его планов, была давняя, но преданная любовница, 27 лет, которая умела терпеть его дурное настроение, молчала, когда он был в раздражении, и радовалась его успехам, как своим. Причина была весьма банальна – она его любила. Назар решил сполна наградить ее за долгое ожидание. Расписался с ней на прошлой неделе, а два дня назад отправил в Швецию, чтобы она обживала там их гнездышко. Захлопнув дверь, барон почувствовал неожиданное облегчение, его прошлая жизнь оставалась за порогом комнаты. Конечно, если дела пойдут так, как он планирует, то уже через год он будет в состоянии вызвать свою бригаду, которая поможет ему не только прочно укрепиться на Скандинавском полуострове, но и потрепать богатую мошну потомков викингов. Благо, что уезжал он не на пустое место. Несколько лет назад в Стокгольме осели четверо законных, специализирующихся на контрабанде, и каждый из них желал бы видеть его своим компаньоном. В паспорт барон аккуратно вложил три чековые книжки на предъявителя, каждая из которых тянула на полтора миллиона долларов. Удобство заключалось в том, что они позволяли получить деньги почти в любой стране мира, и ни один из банковских клерков даже не полюбопытствует о происхождении накопленных капиталов. В руке барон держал кейс, в котором... Аккуратно были уложены пара свежих рубашек, носки, бритвенные принадлежности и прочая мелочевка, не заслуживающая внимания таможенников. Так что он вполне может сойти за одного из российских командировочных, что успешно осваивают цивилизованный Запад. Воспрепятствовать его отъезду мог только Михалыч. Но, судя по последним событиям, держателя общаковской кассы будет просто не до него». Воздух дышал прохладой. Назар любил сумерки, некое особое состояние природы, когда еще нельзя говорить о наступившем вечере, и в то же время день безвозвратно сдал свои позиции замер в ожидании покоя. Недалеко от входа в подъезд стоял грузовой уазик. Угловатым кузовом он загораживал дорогу. Чертыхнувшись, барон выбросил недокуренную сигарету и прижался к самой стенке в надежде с меньшими потерями преодолеть нежданную преграду. С улыбкой он подумал, дай бог, чтобы это было самое страшное испытание, которое его ожидает на пути в Стокгольм. Но неожиданно тент кузова распахнулся, и барон увидел дуло пистолета, направленное прямо ему в лицо. Длинный ствол слегка вздрогнул, Из свинец, обретя долгожданную свободу, вошел в левый глаз Назара и вышел через затылочную кость, оставив после себя большую дыру. Барон, как будто все еще цепляясь за жизнь, неохотно сполз на дорогу и уставился прямо перед собой уцелевшим глазом. Тент запахнулся, мотор грузовика по деловому заурчал, и машина выехала со двора на проспект послышалось сердитые звучание клаксонов, а еще через несколько секунд УАЗик вписался в поток машин. Часом позже Ильфан уже был на автостоянке. В его поведении не произошло перемен. Для всех окружающих он оставался прежним разговорчивым парнем, любителем травить анекдоты. В этот раз Ильфан предпочел одиночество. Набрав нужный номер, он сказал только одну фразу. «Принимайте заказ». Ответом было молчание, что означало Слова достигли ушей заказчика. Глава двадцатая. Прошедший аукцион был для воров в законе чем-то вроде ушата колодезной воды, опрокинутой на разгоряченную голову. Законы осознали, что кроме них в мире существуют еще какие-то организованные структуры, способные крепко садануть под дых. Самое неприятное в этом деле было предстоящее разбирательство с партнерами, которые уже успели вложить в проваленную акцию немереное количество денег и, естественно, рассчитывали на скорую отдачу. Первым к Михайловичу заявился шато Вор был одет в белоснежный костюм, который дополняла изящная бордовая бабочка и этакие грузинские дэнди. В этот раз Шато явился не один. За его спиной стоял двухметровый неулыбчивый детина со сломанными ушами. Из этого тандема следовало сделать вывод – Шато не доверял. Разговор происходил в той самой комнате, небольшой очень уютной, где со стены гостей смотрели нетленные полотна художников эпохи Ренессанса. «Я тебя уважаю, дорогой мой!» Елейным голосом начал Шато. «Потому хочу, чтобы ты меня тоже уважал!» «Шато, хоть однажды я тебе дал повод усомниться в нашей дружбе!» Очень серьезно спросил Михалыч. Краем глазу он посмотрел на Верзилу, который не смел присесть присутствие воров. То, что Михалыч разрешил Шато появиться в своем доме с телохранителем, свидетельствовало об уважении к собеседнику. И старик как никто другой должен был оценить подобную жесть по достоинству П против обыкновения их даже не проверили на наличие оружия и когда один из людей хранители кассы потребовал отверзил и расстегнуть пиджак Михалыч сделал недовольное лицо и заметил что гостей не обыскивают Ну что ты дорогой до недавнего времени подобное не наблюдалось А может быть кто-то пробил макли и ты перестал доверять своему старинному другу «Только не надо шлиповать мне уши, уважаемый Михалыч, мы же с тобой не мальчики. Ты сказал мне, что дело верное, и я поверил, вложил копейки в твою компанию, а потом оказалось, что все это туфта. Как мне объяснить все это тем людям, которые меня послушали? Они придут ко мне и скажут, что давай наши деньги, а что я им отвечу, что они у Михалыча?» Так им совершенно нет дела до какого-то Михалыча, потому что они разговаривали со мной. Разве я не прав? После этого остается только сплести лапти. Но я вор, а не сука. Что ты ответишь мне, уважаемый Михалыч? Мне бы не хотелось ссоры между нами. Слишком многое нас связывает, разве не так? Ты можешь обождать немного, чуть-чуть. Шато выглядел слегка смущенным. Весь вид его красноречиво свидетельствовал о том, что ему очень неприятно досаждать старинному другу. «Я могу обождать два дня. Максимум три. Ты ведь понимаешь, что сумма очень большая, а сейчас у нас нет свободных денег. Ну, дай мне десять дней». «Нет, три дня. Даже это срок очень большой для такой суммы. Михалыч, я устал заходить с севером. Мне бы хотелось получить ясные ответы на свои вопросы. Что это за люди?» И потом ты не так беден, как хочешь выглядеть. При желании ты можешь скопить половину Грузии, скупить. Что мне сказать нашим общим друзьям, которые вложили деньги в это предприятие? Ну, хорошо. Все деньги ты получишь через три дня. Но этого мало, Михалыч. За эти несколько месяцев набежали какие-то проценты. Мне бы хотелось получить и их... Глаза старого шату были необычно добрыми. Возможно, в этом состоял секрет его обаяния. Женщины влюблялись в него без памяти, стоило ему видеть его однажды. Мужики безговорочно ему верили, едва перебросившись с ним пары фраз, и он никому не давал повода для разочарования. Глаза Агнца сочетались с недюжиной хваткой, а уж если он чувствовал себя правым, то равных ему не было вообще. Михалыч даже понимал старинного приятеля. Случись такая ситуация с ним, он действовал бы точно так же, а еще для наглости запаковал бы пару несговорчивых деревянные бушлаты, чтобы другим неповадно было вступать в ненужные дебаты. Стол был заставлен. Кроме дорогого коньяка стояли бутылки с пивом, ядреная закуска, множество всяких салатов, которые порадовали бы самого требовательного гурмана. Шато отказался от выпивки и созерцал стол с таким видом, как будто бы вместо фаршированного перца и черной икры на нем лежал ворох раздавленных окорков. Михалыч слишком хорошо знал своего старинного друга. Шато не притронется к пище до тех пор...